Глава 69. Пентагон, Вашингтон. Зал совещаний при чрезвычайных ситуациях главного командного центра ВВС в Пентагоне был довольно большим. Единственный предмет мебели, длинный дубовый стол, сохранившийся со в р е м е н Труммана, с дюжиной кожаных кресел, совершенно терялся в этом просторном прямоугольном зале с т р и д т и ф у т о в ы м потолком. Освещение было неярким. Одни лампы освещали углы, другие, висящие над столом, людей в военной форме, терпеливо ждущих начала совещания. Стены закрывали гигантские дисплеи, демонстрирующие карты США и мира. Министр обороны ф о р т Майерс, только что вернувшийся из Мексиканского залива, сидел во главе стола, барабаня пальцами одной руки по его поверхности, в другой он держал чашку с кофе. Выпив кофе, Майерс отставил чашку. вытер рот с салфеткой и поднял взгляд на сидевший перед ним Объединенный комитет начальников штабов со словами «Я готов». Генерал Джеймс Ф. Данхэм прочистил горло и произнес «К -к -к -к. «Сегодня в 8 часов 00 минут спутники НАСА зафиксировали незначительный гамма-всплеск на поверхности Земли. Я в курсе», — сообщил министр Майер, сбережно отодвинув чашку из-под кофе подальше в сторону. Вслед за тем НПО исчез. провалился в трещину, я полагаю. в ы б р о с о к о т о р о м я докладываю ровным голосом профессионала, которого трудно сбить с мысли, продолжил генерал, п р о и з о ш е л позже и в другом месте. Майерс сразу утратил скучающий вид. Хотите сказать, что у нас тут е щ е один НПО? К сожалению, это так, господин министр. Зона распространения волны составила менее 50 миль. Мы думаем, это только начало. Где? Гренландия отложил Данхам. Конкретно увидеть объект пока не удалось, вероятно, он скрыт подо льдом. Министр выругался и потер ладонями лоб. Есть информация о людях, проникших на НПО под видом сотрудников военно-морской разведки. Броня Данхамы дала легкую трещину. Остальные генералы смотрели перед собой с непроницаемыми лицами, хотя опытному глазу, умевшему читать на железных физиономиях военного начальства, было бы заметно, что они смущены. «Работаем над этим», — сказал Данхэм, заранее зная, что он услышит в ответ. «Плохо работаете, генерал. Группа террористов, а кто они еще, проникает на закрытый с в е р х с е к р е т н ы е объект и крадет бесценные технологии прямо у нас под носом. И не рассказывайте мне, что у них не было поддержки в кругах командования. Мы должны знать, как они это сделали, и знать прямо сейчас. Мы скоро выясним, даю слово». Данхэм с трудом скрывал раздражение. «Есть еще информация, с которой вы должны ознакомиться, господин министр, и это важнее, чем инфильтрация». «Сильно сомневаюсь», — Тон Майерса был красноречив. Если генералы надеялись переключить его внимание с их провала на что-то еще, то напрасно. Генерал Данхэм достал из папки черно-белую фотографию и передал по цепочке генералов на другой конец стола. Получив фотографию, министр вынул из нагрудного кармана очки, надел их и вопросил. И что это вы мне тут показываете? «Вояджер-1, сэр. Запущен в 1977 году. Покинул пределы нашей Солнечной системы в 2012 году. Сейчас летит в межзвездном пространстве. Должен достичь ближайшей звездной системы где-то через 40 тысяч лет. Время от времени аппарат посылает нам снимок другой Земли, чтобы мы не думали о себе слишком много, я полагаю. Снимок, на который вы смотрите, был сделан 24 часа назад. Министр Майерс внимательно разглядывал снимок. Постепенно его глаза начали связывать световые пятна на темном межзвездном фоне в картинку. Сразу стал заметен один объект, он был ближе и крупнее других. Понимание пришло внезапно и заставило побледневшего министра начисто забыть о раздражении, которое он испытывал минуту назад. Пояснение не требовалось. Теперь Майерс прекрасно понимал тревогу в голосе генерала. Серебристый объект на фотографии имел форму гигантского бриллианта и направлялся прямо к земле. Реальность и фантазия. Код вымирания. плод фантазии автора. Однако материал многих составных частей этой книги был напрямую заимствован из журнальных статей, из медицинских и других научных публикаций и даже из газетных заголовков. Вот несколько примеров. Бурение в ударном кратере. В 2016 году международная группа ученых провела бурильные работы в ударном кратере Чикшулуп в районе полуострова Юкатан. Кратер образовался 65 миллионов лет назад в результате удара о поверхность Земли гигантского метеорита, что привело к исчезновению не только динозавров, но практически 75% всех биологических видов на планете. Бурение проводилось в зоне пикового кольца с целью узнать, что происходило в первые дни и первые годы после столкновения небесного тела с нашей планетой. Насколько я знаю, никаких попыток отыскать тело метеорита до сих пор не предпринималось. Галактические космические лучи. Космические лучи являются выбросами высокоэнергетических частиц, возникающими за пределами нашей Солнечной системы. Происхождение их не до конца известно. В основном считается, что их источник сверхновые звезды. Длительное воздействие космической радиации способно повредить ДНК и негативно отразиться на здоровье человека. Астронавты рассказывают о вспышках света в закрытых глазах, предположительно вызванных воздействием гамма-лучей на сетчатку глаза. Лучи делают проблематичной реализацию длительных пилотируемых полетов. Для дальнейшего освоения космоса человечеству следует разработать надежную защиту от подобных опасностей. Страж. Существует множество групп и выдающихся личностей, которые считают, что контакт с разумной инопланетной расой может привести к гибели человечества. Эту идею поддерживал физик-теоретик Стивен Хокинг, заявлявший, что для человечества встреча с более высокоразвитой цивилизацией может оказаться похожей на встречу коренных американцев с Колумбом. Для аборигенов дело кончилось довольно плохо. В процессе сбора материалов для книги я узнал об организации LifeBot, которая ищет способы борьбы с явлениями, способными привести к массовому вымиранию. В отношении первого контакта их мнение таково – Мы против любых усилий, направленных на сознательную передачу информации о нашем технологическом развитии и местонахождении потенциально враждебным внеземным цивилизациям. Выключение хромосомы Как и в случае с выдуманным Зальцбургом, реальные ученые, использующие методы генной терапии, недавно научились глушить лишнюю хромосому, 21-ю, вызывающую синдром Дауна, посредством геноэкзист. У женщин ген экзист глушит одну из двух имеющихся у них X-хромосом – врожденная функция женского организма, облегчающая генную перенастройку. Управление по вопросам космического пространства Организация выглядит как выдуманная, однако она действительно существует в составе ООН, полное название юнооса United Nations Office for Outer Space Affairs, Сотрудников в ней, естественно, больше, чем один, Юджин извини, и занимается она не только проблематикой первого контакта. Дополнительную информацию можно узнать на сайте ООН. Ген МАОА Ген «Война» существует в действительности, как это описано в книге, но необходимы дополнительные исследования источников человеческой агрессии, чтобы полностью понять взаимосвязь между генетическим и средовым факторами. Магматические очаги под ударными кратерами Удары крупных астероидов, таких как в канадском Садборе, способны приводить к образованию магматических очагов под поверхностью Земли, называемых также магматической интрузией. Подотряд полуобезьян До настоящего времени не утихают дискуссии об эволюции приматов. Идентифицировать ископаемых животных, напоминающих по внешнему виду и образу жизни современных приматов, довольно легко. Проблемы для ученых начинаются с попыток установить скользающие связи между дальними предками этих животных, особенно в период бурного размножения разных видов млекопитающих после вымирания динозавров. Поэтому заявление о том, что кто-то восстановил всю линию, связывающую протоприматов с Homo sapiens, следует принимать скептически. Ясность, вероятно, должно внести открытие новых промежуточных видов. Число 37. В прошедшей экспертную оценку работе ученых Владимира Щербака и Максима Макукова сигнал ВАУ в земном генетическом коде The Wow Signal of the Terrestrial Genetic Code высказано предположение о наличии загадочных форм математической симметрии в геноме человека. Они обнаружили по меньшей мере 9 случаев появления числа 37. По их мнению, это добавляет веса теории о том, что люди являются результатом биоинженерного воздействия со стороны внеземной разумной расы. Похожим образом, другие ученые, например, Пол Дэвис, высказываются в пользу концепции под названием «биологический поиск внеземных цивилизаций» «biological s e Смысл ее в том, что если люди спроектированы высокоразвитым инопланетным разумом, следы этого следует искать именно в нашей ДНК. Гены 47-й хроматиды. Кол1 – белок, разрушающий костную ткань и вызывающий заболевания типа остеопороза. ТРПП2 – белок, понижающий способность ДНК противостоять ультрафиолетовому излучению, что проявляется в симптомах, похожих на альбинизм. DAF-4 – белок, копирующий д е й с т в и е такого наследственного заболевания как прогерия, ведущего к значительному ускорению процесса старения. s e р 3 белок, вызывающий сильное сжатие лобовых и височных долей, то есть тех частей мозга, которые отвечают за речь и логику. Глоссарий. Хромосома – структура в ядре большинства клеток, хранящая и передающая наследственную информацию. Хроматида – структурный элемент хромосомы. Ген – последовательность нуклеотидов в хромосоме. Гены передают наследственную информацию. Белки вырабатываются генами для выполнения различных функций в организме. Секвенирование гена – определение последовательности расположения аденина, гуанина, цитозина и тимина в цепочке ДНК. Книга озвучена на студии Amperfect по заказу издательства 1S Publishing. Текст читал Игорь Ломакин.